серая верблюдица, пришедшая вдохнуть запах шкуры верблюжонка, набитого соломой. И тогда вырвались из души ее причитания, долгие, безутешные вопли среди безмолвных, бескрайних саразеков. И ничто не трогало сына ее, Манкурта. И тогда решила Найман она не расспросами, а внушением попытаться дать ему узнать, кто он есть. «Твое имя! Жоламан.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 Она поняла, что упоминать о его голове никогда не следует. В это время вдали заведнялся человек, едущий на верблюде. Он направился к ним. «Кто это?» — спросила Найман-ана. «Он везет мне еду», — ответил сын. Найман-ана забеспокоилась. Надо было поскорее скрыться, пока объявившийся кстати Жуань жуан не увидел ее. Она осадила свою верблюдицу на землю и взобралась в седло. «Ты ничего не говори. Я скоро приеду», — сказала Найман она. Сын не ответил. Ему было все равно.